Глава первая. Некоторое время назад. Хороших новостей у меня для вас нет, к сожалению. Лечение не оказывает должного эффекта. Анализы показали, что никаких изменений нет. Молча подняла взгляд на врача, едва сдерживая горькие слезы. Разве несколько лет назад, избавившись от нежелательной беременности, я могла подумать, что последствия будут такими? Елизавета, вы не отчаивайтесь. Я скорректирую лечение. Ваш диагноз не приговор. Просто на данный момент новая беременность невозможна. А еще есть много экспериментальных методов лечения, например, грязи или смена климата. Главное, не отчаивайтесь. — Спасибо. Тяжело поднялась со стула и направилась к двери. — Елизавета? — окликнул меня доктор. — Что? — скинул на него потухший взгляд. — У вас обязательно все будет хорошо. — Спасибо. — выдавила улыбку и выскочила за дверь. Перед глазами все расплывалось от слез. Я с трудом прошла по узкому длинному коридору, Сняла бахила и вышла за пределы частной клиники. Спустившись с крыльца, уселась на скамейке в больничном сквере и закрыла глаза. По щеке скатилась слезинка. «Будь ты проклят!» Пронеслось в голове проклятие тому, кого я когда-то так любила, что была слепа. Все мои несчастья были сейчас из-за этого мужчины, который со мной просто поигрался и выбросил как ненужную игрушку. Мы познакомились случайно. Я бежала с лекции в библиотеку, погруженная в свои мысли, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Светофор давно сменил цвет с зеленого на красный, но я этого не заметила и выскочила на пешеходный переход. В результате мне едва не сбила роскошная тонированная машина. Водитель успел вовремя затормозить. Молодой темноволосый сероглазый мужчина, выскочивший из автомобиля, был чертовский зол. Он кричал и сыпал ругательствами, пока мне помогал встать с асфальта и собрать разбросанные книги, а потом в какой-то момент просто спросил, «Может, выпьем вместе кофе?» Так начался наш роман. Сергей очень эффектно и красиво ухаживал, и мне, девчонке из детского дома, моментально вскружил голову. Я влюбилась в него окончательно и навсегда, так мне тогда казалось. В тот момент он был пламенем, на которое так глупо летел мотылек, пытаясь согреться, совершенно не думая, что может опалить крылья. Наш роман был ярким, ослепительным и совсем коротким. Однажды я просто услышала фразу «Милая, извини, сегодня была наша последняя встреча». «На мой логичный вопрос, почему?» — последовал ответ. «У меня скоро свадьба. Нам было хорошо с тобой, но пришло время расстаться. Спасибо, крошка, за прекрасные моменты». Я не сразу поверила в то, что услышала. Ведь Сергей был моим принцем, тем, кто должен изменить мою жизнь. Частично так и оказалось. Спустя три недели после тяжелого разговора я поняла, что беременна. Недолго думая, тут же сообщил об этом Сережа, а в ответ получила поток ругани и предложение самостоятельно решить данную проблему. В тот же день незнакомый парень передал конверт от моего возлюбленного. В нем лежало несколько купюр и записка о том, что я должна навсегда его забыть, ведь наши отношения были ошибкой. Создавшуюся проблему мне предлагалось решить самой, потому что ему ребенок не нужен. На тот момент у меня не было ни жилья, ни профессии, ни постоянной работы, и малыша я бы просто материально не потянула. Разменяв валюту, потратила деньги по назначению, порыдала неделю, а потом решила, что нужно жить дальше. Я погрузилась в учебу, откинула все мысли о личной жизни и через несколько лет окончила университет на отлично. Получить должность в хорошей компании не составило труда, а вместе с этим у меня появилась своя квартира. Я стала совсем другой самостоятельной, самодостаточной и очень уверенной. В моей жизни появились мужчины. Вот только веры больше не было никому. Я понимала, что биологические часы тикают, и стала задумываться о ребенке, которого теперь могла содержать самостоятельно. Выбрав правильного кандидата, приступила к задуманному. Но желанная беременность никак не наступала. Потом была череда сложных обследований и анализов, а затем прозвучал приговор. Бесплодие. Почти год я лечилась, надеясь на чудо, но сейчас мои мечты окончательно разбились. Как бы больно не было осознавать, надо принять тот факт, что у меня никогда не будет детей. По щеке невольно скатилась слезинка, потом еще одна и еще. Уткнувшись лицом в ладони, с трудом подавила рвущиеся рыдания. Как же мне хотелось стать матерью! Все бадала за это. В голове промелькнула мысль, и я залилась слезами пуще прежнего. «Девочка милая, что же ты так горько плачешь?» Внезапно раздался приятный немолодой женский голос. Скинув голову, увидела рядом с собой миловидную старушку неопределенного возраста. Она была одета довольно странно. Строгое темное синее платье длиной до колена. Я бы назвала его униформой, никак иначе. Единственным украшением наряда служил скромный кружевной воротничок, который подчеркивал сдержанность, аккуратность и даже какую-то чопорность. — Так что случилось, милая? Почему ты так горько плачешь? Чуть улыбнувшись, незнакомка поправила рукой седые волосы, собранный на макушке в пучок и присела рядом. «Все в порядке!» — заверила я, смахивая с лица слезы. «И поэтому ты так горько плачешь?» Она ласково улыбнулась. «Может, я могу тебе чем-то помочь?» Рассказывать постороннему человеку о своей беде я была не намерена, поэтому, подхватив сумочку, поднялась со скамейки. «Простите, но мне пора. Я сделала всего пару шагов, когда услышала. Зря торопишься, ведь тебя никто не ждет». Обернувшись на старушку, которая снисходительно смотрела на меня, удивленно всхлипнула. «Откуда вы знаете?» «Я живу неподалеку и частенько прогуливаюсь в этом сквере. Здесь расположена частная клиника, и сюда приходят женщины, которые хотят стать матерями. Кто-то выходит счастливым, их глаза буквально сияют от радости, и сразу понятно, что их желание скоро сбудется. Некоторые покидают стены этого заведения хмурыми, задумчивыми, и становится ясно, что и в их жизни не все так гладко. Но обычные и тех, и других сопровождают мужчины. А ты заливаешься слезами на скамейке одна, значит, надежного, сильного плеча рядом с тобой нет. Да и с родственниками, видимо, отношения не заладились, иначе рядом были бы мать или сестра. «Нет у меня никого», — вздохнула я, и, вернувшись к скамейке, вновь присела на свое место. «Одна я в целом мире. Мать оставила меня сразу после родов. Не нужна я ей была, и за долгое время проведенное мной в детском доме так и не появилась И мужчины у меня нет. Правильно вы заметили. «Так что у тебя случилось?» Вновь поинтересовалась старушка. «Почему ты так горько плакала?» «Сегодня мне озвучили приговор. У меня никогда не было семьи и не будет. В молодости совершила ошибку. Теперь вот расплачиваю за это». «Приговор?» Старушка нахмурилась. «Да». Кинула в ответ и, сжимаясь внутри от боли, призналась. «Бесплодие мне поставили. И я никогда не узнаю счастья материнства. Никогда!» «Почему ты так говоришь?» Женщина нахмурилась. «Потому что лечение не помогает, да и вряд ли поможет». В моей душе надежда почти угасла. «А ты хочешь стать матерью?» «Очень!» — искренне выдохнула в ответ. «Но дети же — это лишние трудности. С ними бывает нелегко, они шумят, бегают, прыгают и совершенно не слушаются. Когда в доме раздается тупо детских ножек и заливистый смех, это огромное счастье. Я всегда хотела иметь двойню, но, видимо, не судьба». В очередной раз вздохнула. Ох! Старушка качнула головой. Судьба — штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, как она повернется в следующую минуту. Ты очень хочешь стать матерью? Очень! Искренне выдохнула я. Если чего-то сильно желаешь, это обязательно сбудется. Старушка ободряюще похлопала меня по руке. Все будет хорошо, девочка. Вот увидишь. Надеюсь, чуть улыбнулась я. Как тебя зовут? Внезапно раздался вопрос. — Лиза, — ответила я и тут же добавила, — Елизавета. — А это тебе маленький подарок, Лизонька. Старушка достала из старинного черного радикюля тонкий серебряный браслетик, на котором был кулончик в виде голубого треугольника. Он обязательно принесет тебе удачу. Я взяла в руки украшение, рассматривая его, воскликнула. — Какое красивое, спаси! Я сиклась на полуслове, когда осознала, что на скамейке сижу одна. Посмотрела влево, вправо, На аллее тоже никого не было. Вскочив на ноги, стала оглядываться по сторонам, не понимая, куда могла исчезнуть доброжелательная пожилая женщина. Но ее действительно нигде не было, она будто просто растворилась в воздухе. А может, никого и не было? И мне все это привиделось. Промелькнула мысленно, вот браслет в моей руке говорил об обратном. И это казалось очень-очень странным. Я еще некоторое время сидела на скамейке и пытаясь понять, куда пропала старушка, А потом, надев на руку ее подарок, поехала домой. На душе было паршиво, как никогда. Я привыкла быть сильной, стойко переносить все невзгоды судьбы, противостоять любым ударам, но сейчас глаза то и дело наполнялись слезами, и безумно хотелось завыть, закричать и выплеснуть всю ту боль, что разрывало мое сердце. Притормозив у очередного пешеходного перехода, пустым взглядом смотрела на людей, которые торопились пересечь дорогу. Они все были для меня безликими прохожими. Ровно до тех пор, пока не раздался громкий, звонкий мальчишеский голос. «Папа!» Невольно вздрогнув, обратила внимание на темноволосого малыша. Он держал за веревочку огромный воздушный шарик красного цвета, на котором было написано «Любимой маме». Малыш важно вышагивал с Сергеем. Воспоминания молниеносно пролетели перед глазами. «Милая, извини, сегодня наша последняя встреча. У меня скоро свадьба, нам было хорошо, но пришло время расставаться». Спасибо, крошка, за прекрасные моменты. Я зажмурилась, чтобы не закричать. Этот мужчина отказался от меня и нашего ребенка, фактически толкнув на преступление, а теперь он счастливый отец, а я. Если в жизни справедливость, почему судьба так жестока ко мне? Никогда не была особо верующим человеком, но сейчас мысленно я просила ребенка, просила малыша, обещая, что стану лучшей матерью на свете. Громкий звук лаксона заставил меня вспомнить, где нахожусь. Светофор давно переключился, пешеходная дорожка опустела, а я невольно создала пробку на своей полосе дороги. Быстро нажала на газ и тронулась вперед. Я оплакивала прошлое и никак не могла остановиться. Как бы мне хотелось все исправить, но, увы, это, к сожалению, было невозможно. Двигаясь по мосту, поймала себя на мысли, что стоит только повернуть руль, машина пробьет ограждение и упадет, и страданиям придет конец. Моего ухода даже никто не заметит, потому что я никому не нужна. Вечная одиночка, карьеристка, пустышка. От своих мыслей мне стало самой страшно. Понимая, что так и с ума можно сойти, около дома завернула на стоянку супермаркета. Мне нужно было расслабиться и забыть обо всем, о лучшего способа, чем наесться сладкого холодного мороженого, я не знала. Сейчас мне это было жизненно необходимо. Бросив машину на подземной парковке, поднялась в свою роскошную квартиру в одной из элитных многоэтажек нашего города. Мне повезло купить это жилье в ипотеку по довольно приемлемой цене еще на стадии строительства. За несколько лет я рассчиталась с банком и теперь была свободна от всяких обязательств. В детском доме в узких комнатах кровати стояли очень близко. И я всегда мечтала о личном пространстве, и теперь у меня его было в избытке. Огромный холл, просторная спальня, светлый зал, уютная кухня. Я все сделала так, как мне нравится. Немногие меня поймут, но после того, как долгие годы в моей жизни все было общим, я не экономила на себе и покупала в квартиру дорогие брендовые вещи, технику и элементы декора. Я мечтала, как мой малыш будет расти среди этой красоты, а теперь... Вновь заревев, поставила пакет на кухне и направилась в душ. Здесь я поплакала от души. Слезинки смешивались с капельками воды и стекали в сливное отверстие. Не зная, сколько мне понадобилось времени, чтобы успокоиться, но когда я вышла из ванной, то чувствовала себя безумно уставшей и весьма опустошенной. Открыв пакет сока, она скорую руку сделала бутербродов с различными начинками — сыром, колбасой, рыбой, крой нарезала фрукты и уселась в зале перед телевизором. В это время как раз шла старая любимая мною комедия, я попыталась отвлечься от грустных мыслей. У меня была уверенность, что совсем справлюсь. Но на это надо, во-первых, набраться моральных сил, во-вторых, чтобы прийти в себя, мне нужно было время. Перед тем, как открыть очередное ведерко с мороженым, набралась смелости и позвонила руководству компании попросила отгулы, сославшись на болезнь. Начальник меня внимательно выслушал, а так как я всегда была трудоголиком и выходила на работу даже в выходные, безоговорочно поверил моим словам и позволил оформить короткий отпуск. Теперь у меня было две недели, чтобы морально собраться с силами, принять свой диагноз и решить, что делать дальше. Бросив взгляд на сладкое лакомство, набрала номер доставки и заказала большую ароматную пиццу, посчитав, что сегодня могу позволить себе многое. Когда часы на стене глухо пробили полночь, я поняла, что нужно идти спать. Выключив телевизор, оглядела ленивым взглядом бардак на столике и махнула рукой, решив, что порядок наведу завтра. В голове была пустота, впрочем, как и на сердце. Я еще никогда не плакала, столько, как сегодня. Но слезы мне пошли на пользу, по крайней мере, так казалось. Забравшись под одеяло, закрыла глаза и почти сразу уснула. И мне приснился удивительный странный сон. Я вновь сидела на скамейке в скверике у клиники. Над головой в невероятно лазурном небе сияло ослепительное солнце, которое то и дело пряталось за кучерявыми облаками. Приятно дул теплый ветер, ласковый, нежный, едва заметный. Прищурившись, подставила ему лицо, глубоко вдохнула с изумлением, почувствовав запах свежескошенной травы. — Как дела, Лизонька? — внезапно раздался вопрос. С удивлением, повернувшись на голос, увидела рядом с собой пожилую женщину в странной одежде, которая сегодня днем так неожиданно ушла, что я даже этого не заметила. — Вижу, ты успокоилась? — я улыбнулась в ответ. — Все хорошо. Надеюсь, мои слезы остались в прошлом. «Рада за тебя, деточка!» — качнула она головой. «Спасибо вам за такой замечательный подарок!» — невольно бросила взгляд на браслет на своем запястье. «Украшение невероятное, красивое и такое необычное!» «Оно тебе очень идет и, надеюсь, принесет много удачи!» «А куда вы так быстро ушли? Я даже не успела попрощаться с вами!» — вопросительно посмотрела на нее. «Дела, дела!» — пожала плечами женщина. «А потом... Зачем нам прощаться?» Я ведь знала, что мы еще увидимся. — Да? Откуда вы могли это знать? — Мне многое известно. Она таинственно улыбнулась и поинтересовалась. — Ты еще хочешь ребенка? — Больше всего на свете. Выпалила в ответ, даже не задумываясь. — А если малыш будет не твоим? Этот неожиданный вопрос меня застал врасплох. Я всегда мечтала о своих детях и о приемном ребенке даже не задумывалась. А ведь это был выход. Молча взвешивала все «за» и «против» и пока на вопрос не отвечала. «Наверное, это не готова», — пришла к выводу незнакомка и стала вставать. «Подождите», — схватила ее за запястье. «Просто никогда подобным не думала. Но вы правы. Если у меня нет своих детей, я смогу стать матерью для какого-нибудь несчастного малыша. Я ведь и сама выросла в детском доме. И почему мне это раньше в голову не пришло?» «Не понимаю». «А справишься?» — женщина хитро прищурилась. «Не побоишься трудностей?» — Уверенно ответила я. — У меня на примете есть одна девочка, которая очень нуждается в тепле и ласке. Я посмотрела на свою собеседницу и попросила. — Как мне ее найти? — Малышка избалованная и практически никого не слушает. Там сложная ситуация. — Где живет эта кроха? — улыбнулась в ответ. — Еще у нее есть отец с довольно непростым характером, и тебе нужно будет найти с ним общий язык. Не побоишься трудностей? — Нет. Тогда сожми кулон на браслете и просто загадай свои желания. Хочу стать матерью. Подумала я и сделала так, как мне велела странная незнакомка. а а, -а! а, -а, -а! Я подскочила на постели, совершенно не понимая, что происходит. А, а а Вопль повторился. Вскочив с кровати, полусонная босиком рванула к двери и, распахнув ее, с удивлением увидела на пороге белокурую девочку лет двух, которая сидела на полу и громко плакала. «Ты кто?» — испуганно спросила я, невольно оглядываясь по сторонам. Передо мной был широкий коридор с множеством дверей, расположенных друг напротив друга. Темная ковровая дорожка, натюрморты на стенах, странные бра в виде шаров, орущий ребенок. а, -а, -а! тем временем верещала малышка, стуча кулачками по полу. Меганой очень осторожно обернулась и сама в ужасе закричала. «А-а-а!» — потому что спальня была совершенно не моя. «Совсем не моя!» не веря глазам, прошлась по комнате, потрогала спинку огромной кровати с балдахином, дубовый массивный стол и, посмотрев на девочку, которая, замолчав, теперь ходила следом за мной, невольно икнула. Не знаю, что произошло, но все вокруг мне было незнакомо, и как я здесь оказалась, совершенно непонятно. м, -м, -м! Девочка дернула меня за подол ночной сорочки, с удивлением посмотрела на нее и поинтересовалась. «Как тебя зовут?» Малышка показала указательным пальцем на дверь и вновь дернула меня за сорочку. м Пока я соображала, что хочет белокурый ангел, девочка, недолго думая, пнула меня, а потом, упав на пол, забилась в истерике.